2.10. Причина номер 10. Травмирующий опыт и подавленная скорбь. Во введении к своей работе Исследование состояний упадка духа у обслуживающего персонала от 2002 года профессора Томас Мойер и Самуэль Марвит пишут о том, что скорбь представляет собой естественную реакцию психики на утрату. Если ее игнорировать или подавлять, это может привести к депрессиям и к другим соматическим и психическим заболеваниям. При этом понятие «горе» давно стало шире, чем одна лишь смерть. Расставание супружеской пары может спровоцировать у покинутого партнера или у общих детей сопоставимую по интенсивности психическую реакцию. Ее вполне можно сравнить с травматическим опытом. Если пытаться подавлять такую реакцию, либо пренебрегать ею, то это может вызвать серьезные проблемы с психикой. Только осторожно. Если слишком много говорить о травме или делать это неправильно, можно нанести такой же вред, как если не говорить о ней вообще. Здесь важно найти правильные рамки и подходящий метод ведения беседы, чтобы улучшилось психическое здоровье, поэтому позднее я еще остановлюсь на этом вопросе. Горе после столкновения со смертью близкого протекает как два параллельных процесса. Первый процесс уводит нас в прошлое, потому что оставшиеся вспоминают о том времени, когда любимый человек был еще жив. Личные вещи или духи, которыми пользовался усопший, автоматически вызывают в памяти образы и постоянно возвращают к мысли о перенесенной утрате. Другой процесс, направленный в будущее, заставляет размышлять о том, как же будет выглядеть жизнь без любимого человека. Это позволит со временем принять и пережить утрату. Именно в первые месяцы после ухода близкого человека люди перманентно мечутся между этими двумя противоположными полюсами, что приносит новые психические страдания и усиливает душевную боль. Поэтому чрезвычайно важно в течение определенного времени остановить направленный в прошлое процесс при помощи ритуалов. При этом человек переживает боль прощания осознанно, и держит ее под контролем, чтобы в итоге построить свою жизнь иначе и выйти из траура полным сил и решимости жить дальше. Мысли о любимом человеке при этом ни в коем случае не затуманиваются и не подавляются, совсем наоборот. Если правильно скорбеть, в душе остается чувство благодарности к усопшему и ощущение связи с ним вопреки смерти, в то время как боль — постепенно затихает. При этом тот, кто сознательно отказывается от скорби и, например, погружается в работу настолько сильно, что даже не имеет времени пережить горе, совершает очень большую ошибку. Ведь после столкновения с болью нельзя обойтись без последствий. В лучшем случае человек просто откладывает работу скорби в то время как с каждым месяцем все больше возрастает опасность того, что болезненная фаза, которая должна длиться максимум полгода, перерастет в латентную постоянную боль, что приведет к возникновению других психических проблем. Подавленное горе блокирует мозг. Если совсем отказаться от скорби, это будет иметь негативные последствия для работы нашего мозга. Подавленное горе, подобно сложной компьютерной программе, которая хоть и не используется в данный момент, остается открытой в фоновом режиме и занимает часть оперативной памяти, тем самым замедляя другие процессы. В переносе на нашу жизнь это означает, что непроработанная скорбь, не пережитая должным образом горе, Отнимает много энергии, из-за чего человек не чувствует в себе сил и даже может погрузиться в пучину депрессии. Что делают пользователи с неиспользуемой компьютерной программой? Целесообразней было бы просто сохранить необходимые данные и, наконец, закрыть ее. Точно так же и человек при воспоминаниях об утрате при помощи специальных ритуалов может запечатлеть нужные образы. В результате становится легче завершить программу переживания горя и снова найти в себе мужество жить дальше. Как при помощи ритуалов в скорби отпустить прошлое и начать жить дальше? В каждой культуре есть свои ритуалы. Выполняя их, люди выказывают уважение к воспоминаниям о совместно прожитом времени с усопшим. Если ритуал проводится тщательно, то живым становится все легче, с оптимизмом и радостью смотреть в будущее. В западном мире этим ритуалам придается все меньше значения, из-за чего траур, переживания, скорби и прочие моменты, сопутствующие смерти – Часто отодвигаются на задний план, поэтому многие в итоге страдают дольше, чем это на самом деле нужно. Чтобы вы не совершали такой ошибки, я приведу здесь простой и очень действенный ритуал, при помощи которого горе можно пережить подобающим образом, чтобы потом отпустить боль и смерть, после чего вам станет значительно легче. Шкатулка с воспоминаниями. Заведите себе шкатулку, где будете хранить все вещи, которые так или иначе напоминают вам о человеке, по которому вы горюете. В первую очередь к ним относятся фотографии и видеозаписи, а также личные вещи покойного, например, украшения, аксессуары или, уже упомянутые ранее, духи. Цель данного ритуала — выделить для своих воспоминаний конкретное, и четкое ограниченное пространство, чтобы избежать того, что все вокруг будет постоянно напоминать вам об утрате. Складывая в шкатулку различные предметы, осознанно вспоминаете о прекрасных моментах, которые вы пережили. Совершенно нормально при этом испытывать обширную гамму совершенно различных эмоций. Иногда вы будете ощущать благодарность а порой может быть и злость из-за того, что любимого человека больше нет рядом. Временами ваших губ будет касаться улыбка, но очень часто вы не сможете сдержать слез. Отдайтесь тому чувству, которое вас обуревает. Позвольте ему излиться, так как все это важно и нужно, чтобы правильно пережить горе на нейронном уровне. Вещи, которые напоминают о покойном, такие как одежда или мебель, необходимо по мере возможности выбросить, подарить или продать. Если в вашем доме есть комнаты, в которых вы особенно часто предаетесь воспоминаниям, перекрасьте их стены в другой цвет, а при необходимости поменяйте в них мебель или же просто переставьте ее. Все эти мероприятия могут причинить боль однако они очень важны для того, чтобы процесс переживания скорби протекал на физиологическом уровне. Чем больше мышц будет задействовано при осуществлении работы скорби, тем больше областей мозга будут вовлечены в процесс, и тем быстрее вы сможете должным образом проститься с усопшим и отпустить его. Сколько времени займет наполнение шкатулки воспоминаний доверху зависит от человека. Некоторым удается завершить переживание скорби за несколько недель, а другим требуется до шести месяцев. Однако опыт показывает, что неплохо было бы установить для себя четкие временные рамки от шести до 16 недель и строго их придерживаться. При этом совершенно нормально, что в какие-то дни Вам хватит сил лишь для того, чтобы положить в шкатулку один-два предмета, а в другие периоды — больше дюжины. Важно то, чтобы вы ограничили себя только одним этим ящиком. После окончания периода переживания скорби шкатулка превратится в ваш личный резерв воспоминаний, к которому вы можете обращаться, когда в этом возникнет потребность. Храните этот ящичек в надежном и сухом месте, откуда вы сможете его легко и быстро достать. При этом важно, чтобы шкатулка ежедневно не попадалась вам на глаза. Чердак, на который вы поднимаетесь пару раз в год, предпочтительнее, чем комната, где вы бываете каждую неделю. Даже если вам в данный момент сложно все это представить, могу вас заверить, что после окончания ритуала траура вы будете в состоянии снова начать жить полной жизнью, энергично и радостно, и при этом не иметь такого чувства, что будто вы предаете прошлое. Концепция трех возможностей. Независимо от того, какой религиозной конфессии вы принадлежите и верите ли в загробную жизнь, по сути, есть три варианта развития событий после смерти человека. Вариант номер один. После смерти ничего нет, и никакой бессмертной души не существует. В этом случае в расчет принимается только эта, земная жизнь, которую мы ведем здесь и сейчас. Каждый день, который мы проводим, горюя о чем-либо, безвозвратно потерян. А между тем этот потерянный день мы могли бы провести с теми, кто с нами рядом. С детьми, братьями, сестрами, внуками, друзьями или людьми, которым мы нужны и в которых нуждаемся. При данном варианте развития событий, после смерти наша жизнь представляет собой сумму нашего опыта и всего того, чего мы добились за время своего существования. Вариант номер два. Душа бессмертна. Тогда то время, что вы проводите в текущем состоянии бытия, всего лишь мгновение по сравнению с вечностью, которая ожидает вас после смерти. Поэтому можно предположить, что человек, по которому вы так сильно скучаете, наблюдает за вами и является свидетелем ваших земных страданий. Вы же не думаете, что его бессмертная душа наслаждалась бы, видя, как вы мучитесь? Скорее, она могла бы вам крикнуть «наслаждайся жизнью» и используй ее, чтобы творить добро, дари и принимай любовь. И радуйся тому, что мы снова увидимся, как только ты примешь свои жизненные уроки. Бессмертная душа совершенно точно не хотела бы, чтобы вы поддерживали память об умершем с помощью горя и страдания. Вариант номер три. Реинкарнация. Мы рождаемся заново и проживаем жизнь с самого начала. В зависимости от того, насколько хорошо человек вел себя в прошлой жизни, он появляется на свет либо в образе дождевого червя, который должен приложить усилия для выживания, либо он рождается в любящей и доброй семье, начиная таким образом новый земной путь в более благоприятных условиях. В рамках этой концепции долговременная скорбь также не имеет никакого смысла потому что душа умершего уже получила новое задание, в то время как нам еще только предстоит выполнить свое текущее предназначение. Лично мне очень сильно помог этот мысленный эксперимент с тремя возможностями. Я разработал его после смерти матери, чтобы пережить скорбь без вреда для своей психики. Сколько бы я ни думал о смерти все же пришел к выводу, что слишком долгий траур не только не имеет смысла ни в одной из трех концепций, но и не делал воспоминания о моей горячо любимой матушке более ценными. Поэтому горюйте на здоровье, поскольку переживание скорби очень важно для нашей психики. Оно необходимо, чтобы мозг после болезненной потери смог переструктурироваться, и тогда человек – сможет снова вести радостную и легкую жизнь в дальнейшем. При этом ограничьте период скорби и завершите этот этап своей жизни через ритуал, который больше всего соответствует вам и вашей картине мира. Будете ли вы при этом использовать шкатулку с воспоминаниями или же найдете подходящий траурный обряд в интернете, остается целиком на ваше усмотрение. Единственное, чего вы не должны делать ни в коем случае, так это подавлять психологическую переработку скорби. Подобно тому, как только свет способен породить тень, и горе создает необходимый контраст, чтобы человек был в состоянии воспринимать любовь и радость. Правильное отношение к травматическому опыту. Согласно исследованию, результаты которого были опубликованы в Journal of Traumatic Stress в 2013 году, только 8 из 100 человек, которым пришлось пережить травматический опыт, страдают от его последствий в течение продолжительного времени. 92% удается в течение нескольких месяцев переболеть и продолжать жить без особых проблем. В ходе проведения другого исследования, которое было опубликовано в 2011 году в журнале Australian Psychologist, профессора Грант де Вилли и Питер Коттон пришли к выводу, что широко применяемая сегодня во всех клиниках мира форма терапевтического воздействия в виде проговаривания травмы в большинстве своем не только является непродуктивной, но и в ряде случаев может принести пациенту вред. Это подтверждается практическим многолетним опытом, собранным в нашей клинике. Только в очень редких случаях люди, пережившие травмирующую ситуацию, становятся депрессивными непосредственно после инцидента. Гораздо чаще у них сначала появляется тревожное расстройство, которое после неправильного лечения перерастает в депрессию, Если же пациенту удается преодолеть тревожное расстройство, то, как правило, депрессия пропадает в течение нескольких недель. Что представляет собой эта форма лечения и почему проговаривание пережитой травмы с точки зрения нейрофизиологии тренирует мозг неправильным образом, заставляя его испытывать еще больший страх, Я рассказываю в своем бесплатном подкасте, который вы найдете на нашем сайте www.panikattackendefislosverden.de в разделе «Дальнейшая помощь».